Всех дней и утра каянную свою душу честью облагаему, От неких желестию и завистью и ложными словесы облыгаему. Слышу дни, почитающих мя и зовуща человека начальным, И ужасаюся присно и хожу сетовольным сердцем печальным, Да никак вменит мися сия величание и в гордость, И отъеблется от меня сего ради разумения и бодрость. Декламируя, проследился. При дворе Репнина называли ехидной, Ибо Борис Александрович умел вползти Тихим змеиным извивом в любую щель. Лишнего говорить ему было нельзя, иначе захочет выслужиться перед патриархом и только напортит. Складные вирши, учтиво, сказал Маркел, уху ласкание. Со скуки сочиняю. Долго нам в Киеве сидеть, город дрянь, одни развалины. Встали и пятый день не с места, когда дальше поедем?» согласно посольскому наказу путевым обережением а значит выбором дороги и длительностью остановок ведал глава охраны как только узнаем где король сразу тронемся я послал выяснить в которой уже раз объяснил трехглазый что нам попсту по украине кружить На самом деле он уже сведал, что Ян Казимир ныне во Львове, близ которого собирается войско, однако уезжать из Киева пока было рано. Главное дело, порученное патриархом, должно было свершиться здесь. Едва прибыв в Киев, Трехглазый отправил в Гетманскую ставку, в Чигирин, тайного гонца к Ивану Кабаненко, генеральному судье казачьего войска. Из ближних советников Хмельницкого Этот был главный московский родитель, а среди высшей старшины имелись люди разные, и всяк тянул Богдана в свою сторону. Одни — мириться с польским королем, другие — идти под турецкого султана, третьи — держаться крымского хана, четвертые — податься к шведам, пятые — никому не подданствовать, а строить свою украинскую державу. Гетман всех слушал, совсем всеми бражничал, А что у него на уме и куда повернет, поди знай. Для того и было предписано Маркелу секретно встретиться с Кабаненкой, давно состоявшим в переписке с патриархом. Следовало выспросить, что на самом деле думает Хмельницкий, посулить помощь. У Трехглазого с собой был кожаный мешок, в нем золотые червонцы для передачи. Еще имелась патриаршая грамота со многими обещаниями Гетману. Ее Кабаненко вручит, когда сочтет нужным. Она-то и решит дело. Генерального судью Маркел ждал со дня на день, и, покуда тот не прибыл, трогаться из Киева было нельзя. Только великому послу знать о том не полагалось. Послушал трехглазый еще вершей поел куньков, да и пошел прочь, оставив князя в маятной томительности. Благословением киевского митрополита Сильвестра посольство разместилось на Софийском подворье, в братском корпусе, для чего монахов временно выселили. Трехглазый же устроился на отшибе, в надстенной башне, откуда было видно весь город, а главное, способнее вести тайные дела без лишнего догляда. Охранная стрелецкая полусотня, недопущенная в божью обитель, стала лагерем на площади благо июнь и тепло. Соседняя замковая гора, поверху заросшая буйными белыми черемухами, походила на жбан пенистого пива. А бы не черемухи, было бы видно, что там одни головешки. Два года назад литовский гетман разъявил пожог и замок, и все тамошние строения. Когда только приближались к Киеву с русской стороны, плыли на лодках через Хрещатицкий перевоз, Город в зелени садов с белыми домиками выглядел великим и нарядным, а вблизи оказался и не город вовсе, а несколько холмов, между ними пустые расщелины с речушками, огороды, выпасы, пепелищ почти столько же, как в Москве после смуты. Она теперь переместилась сюда, в некогда богатый южный край и грызла его своими гнилыми зубищами. Почему нельзя, чтобы беды и войны совсем нигде не было? Сие великая божья притча, И разгадать ее человеческому уму не под силу. По сказать, трехглазому надоело сидеть здесь без дела, Не меньше, чем князю Ехидне. Про русских говорят, что де они расторопны, Но по сравнению с казачьим чубатом мы стрижи прибыстрые, Думал Маркел, позевывая на своей башне. Сколько из него добираться, из того Чигирина, если конь полтора дня? Однако генеральный судья не спешил, Что бы это значило. Не случилось ли чего с гонцом? Не послать ли другого? И только в голову стукнула эта беспокойная мысль. На казарменной лестнице застучали сапоги. Сняв шапку, вошел запыхавшийся стрелец. Маркел Маркелов, за стеной шум был, крик. Караульные прибежали, говорят, человека убили, а за пазухой у него вот. Он протянул свернутую бумагу, залепленную сургучом. На сургуче оттиск, свиная голова с клыками, печать Ивана Кабаненки. И надписано «Пану Стряпчему Маркелу Трехглазому». Вскрывать письмо Маркел пока не стал, а опрометью кинулся вниз через двор, в ворота да на площадь. «Где убитый?» Его отвели за угол, где собралась толпа стрельцов. Распихав красные кафтаны, трехглазой склонился надлежащим навзничь человеком. Он был длинноус, с бритой головы откинулся в сторону чуб-оселядец. Жупан снят, сапоги сдернуты, от сабли на боку остался лишь оборванный ремень. «Грабеж!» — сказал сотник Антипов. «С коня его, что ли, шибли? Лишь на валяется!» Озорно у них тут, в Киеве. Средь белого дня режут, святой Софии не робеют. Маркел присел над трупом, потрогал вмятину на виске. Не режут, а шестопером бьют. Или еще чем тяжелым. Что видали, стрельцы? Убегали какие-то двое, Маркел Маркелыч. Коня в поводу за собой тянули, ответил караульный. Как бы знать, что этот человек к тебе ехал, мы бы погнались. А так зачем оно нам? То есть они его только что уделали. Трехглазый потер родинку. Ага, мы на крик пошли за угол посмотреть, а этот уже лежит, а те двое бегут. Ну-ну, сощурившись, Маркел осмотрел переулок, тянувшийся вдоль монастырской стены. Напротив выселись заборы каких-то усадеб. Удобное место для злодейского дела, пустынное. Отойдя в сторону трехглазый внимательно осмотрел бумагу. Даже понюхал. Поковырял пальцем сургуч. Печать была подлинная, как на письмах к патриарху. Только тогда вскрыл. Рука знакомая. Посмотрел в конец, подписано обычным образом. Притом... «Доброго от Господа здоровья и счастливого вашей милости поважения, Зычу!» Судя генеральный войска Запорозского Иван Кабаненко. Московский благожелатель писал, что долго не мог отправиться в путь, потому что гетман Богдан, которому должно бы быть с войском, нагрянул в Чигирин. И пока не он был обратно, невозможно было съехать и ему, Кабаненке, А приезжал Хмельницкий не просто так. К нему прибыл посланец от шведской королевы. С каким делом вызнать не удалось. Однако же Гетман с Москвой криводушествует. И веры его словам давать нельзя. В конце же сообщалось, что Иван уже едет и скоро будет в Киеве. Парубка же посылает вперед, чтоб трехглазый никуда не отлучался. Сам судья посольским не покажется. А пришлет верного человека. И тот проводит пана Стряпчево в надежное место. «Ишь ты!» — пробормотал Маркел, дочитав. «Кудревато!» На лбу у него нарисовалась глубокая морщина, обогнув родимое пятно снизу. Однако размышлял, стряпчий, недолго. «Эй, Антипов! Пришли ко мне в башню лопуха и Рогова. Шаг у Трехглазова стал легким, будто танцующим. Кулаки сжимались и разжимались... А поднимаясь по лестнице, повеселевший Маркел запел про комаринского мужика. Надвигалось настоящее дело. Лопух был ражий, медвежьей силы стрелец, Сильно топыренными ушами, за которые и получил свою кличку. Десятник Рогов, длиннорукий, молчаливый, обманчиво, медлительный, Но в драке и в сабельной рубке бешеный. Другие стрельцы его опасались, звали просто Рогов. Оба были смышлены, оба бесстрашны. Трехглазый присмотрел их еще в дороге на случай надобности вроде теперешней. — Готовы ли исполнить службу, о которой я вас предупреждал? — спросил Маркел. — Ага, — ответил Лопух. «Чего — Чего делать? рогв промолчал. — Раздевайтесь до исподнего, садитесь к окошку. Буду делать из вас казаков. В город их таких с бородами и остриженными в кружок волосьями пускать был нельзя. Сразу видно, что москали. Трехглазый засучил рукава, начал стрельцов брить. Лопуху было весело, он фыркал, хлопал себя по голой щеке, гладил сизый череп, дергал свисающий оседлец. Круглая лопоухая голова стала похожа на горшок с ручками. Обритый Рогов оказался татароват, Скуласт, лютолиц, вылитый запорожец. Из походного сундука Маркел достал заготовленную на подобный случай одежду. Вот вам жупаны, шапки, шальвары. Суньте за пояс по два пистоля. Сабли оставьте свои. Осмотрел, остался доволен. Казаки как казаки. В здешнем киевском полку таких много. Будьте у ворот, ждите. Долго? Спросил Лопух. Чего делать-то надо? Что скажу? А ждать, думаю, недолго. Так оно и вышло. Часу не миновало, снова постучал караульный. Маркел Маркелович, казак к тебе, пустить? Сам сойду. Перед башней стоял, глядел по сторонам усач с кривой турецкой сабли на боку. Сдернул красноверхую баранью шапку, поклонился. От пана генерального суди до твоей милости! — Он ждет тебя. Прошу, пана, пожаловать за мною. Толки убитцу я бы еден был. Понятно, что один. Трехглазый кивнул. — Сейчас оденусь понеприметнее. Ты подожди за воротами на площади. Поднялся, сменил кафтан на худой мещанский зипунишка, надел под него тонкую кольчугу бухарской работы, повесил под мышку чехол с булатным ножом, а на спину за пояс сунул легкий пистоль. Хорошо было Маркелу. Молодо. У ворот поманил к себе лопуха, с роговым велел. — Пойдете за нами, на отдалении не видно. Когда свистну, бегите ко мне со всех ног. Негромко, в четверть силы, показал, как свистнет. Провожатый ждал, привалившись к монастырской стене. — Далеко идти? — На Евсейкову, заляцкие ворота. У на суди там салатопня сковбасней место тихое никто не побачить маркел вспомнил что кабаненко богат мясной торговлей владеет в разных городах свинарнями и скотобойнями неудивительно что и в киеве больше ни о чем не говорили шли молча время от времени оба оглядывались трехглазый своими был доволен Только раз заметил у дальнего плетня лопуха, тот пошатывался, будто пьяный. Рогова же вовсе не видел. Хорошо, что в Киеве не было прямых улиц. Вернее сказать, никаких не было. Просто разбросаны дворы, как придется. Иной слева обойдешь, иной справа. Избы почти все беленые, с соломенными камышовыми, черепичатыми крышами. Дома побогаче, с высоким крыльцом на столбах, заборы, бревенчатые, оплетенные ветками, перед заборами растут подсолнухи, одуванчики, мальвы. Сравнивать с Москвой тут, конечно, и наряднее, и веселее, и просторней. Да еще Днепр под высоким берегом лучится широченной золотистой лентой. Славно, но все же не город. Только что церкви много, а так. Будто накидали беспорядка множество хуторов, как придется, ни тебе Кремля, ни городских стен, ни важностей. Вал, правда, был, но плохонький, полуосыпавшийся. Перелезай где хочешь. Провожатый так и повел не воротами, а по земляной насыпи, потом через сухой ров, в хозяйственную слободу, где, похоже, собрались ненадобные в городе промыслы. Здесь пахло кровью и требухой, сырыми кожами, навозом, тухлятиной, хоть нос зажимай. Обошли одну скотобойню, другую. Близ корняжного двора свернули в узкий полуулок. Казак остановился перед глухой беззаконной стеной длинного дома или хлеба, стукнул особым хитрым образом в малозаметную низкую дверь. Она открылась. — Заходь, паня, я зачекаю за дверь, ма. Где-то неподалеку истошно визжала свинья. Свиньи, известно, чувствуют свой смертный час, не то что бараны, которые прутся прям под нож и только блеют. Помедлив и будто из осторожности оглянувшись назад, далеко ли стрельцы, Маркел пригнулся, шагнул в полумрак.